Сонет 97. Когда простились мы. Какой зимой несданный повело вокруг, как сумрачны поля, как тяжек небосклон, угрюмый и туманный, какой пустыню казалась земля, а ведь она цвела. Сады в уборе новом сияли золотом, дыхание рос полны и осень пышная подобно юным вдовам, несла плоды любви Умчавшейся со весны. Но умирающий казалась мне природа. Ты лето для меня, а нет тебя со мной, и не соловьи. И если с небосвода Польется робко песнь Начащую лесной, Так сумрачна она, Что, чутко ей внимая, Поникшие цветы Бледнеют, умирая.